Студия Медиакнига представляет. Рыжая ехидна. Мама из другого мира. Дела семейные и не только. Королевский приют, книга четвёртая. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. По моим извилинам, как по металлическому желобку детской игрушки, туда-сюда каталась одна единственная мысль. «Почему мокро?» Затем в сознание начали проникать отдельные фразы. «Вроде в себя приходит. Не брызгай больше. Да что же это с нашей голубкой?» Узнала я голос Василы. «Уж не беременна ли часом?» «Я беременна?» — ну, насмешили. «Не беременна она. Лизка, выныривай своей мути». Меня слегка встряхнули. Пришлось открыть глаза, чтобы понять, кому руки потрывать. Прости, что так на тебя всё обрушил, но тебе некогда разлёживаться, вставай, то опять оболью водой. Я знаю, что ты уже соображаешь. Ричард в беде. Вот с этого и надо было начинать. Я сделала попытку приподняться и всё вспомнила. Боль в груди, паническая атака, падение со лестницы, которое, судя по всему, не состоялось благодаря молниеносному Гевину. Монк как переволновался, аж глаза запали. Василий тихо охлопа прикрыв рот ладошкой. Димка был встревожен, но крепился. Флинн придерживал за талию и по эхосвязи поторапливал. «Неужели с Ричардом все так плохо, что он не дает мне в себя прийти? А почему, собственно, я так резко сомлела?» «Мне тоже интересно, что тут с тобой уже успело произойти за время моего отсутствия? Как раз в госпитале узнаем. Недовольно пропурчал братец, помогая мне одеться. Ричард очень плох. Нам следует поторопиться». Путь до столицы был бесконечным, так мне показалось. Плен и Верис, присоединившиеся по пути, провели меня через два служебных портала, прежде чем мы оказались в госпитале. Но о соловил едва различимый дух зелий, так пахло из бушкирада. Потом были долгие бесконечные коридоры, снующие туда-сюда целители и пациенты. Хотелось сорваться на бег, но я не знала, в каком направлении двигаться, поэтому изо всех сил сдерживалась. Радо широкой юбки платья и отсутствия необходимости сдерживать шаг. Наконец Верис распахнул передо мной дверь. Краям сознания я отметила, что мы прошли весь коридор до упора. Дальше дверей не было. Бегла, осмотрела большую палату, выискивая глазами мужчину. Машиналично отметила наличие аж трёх окон, ослеплённые полуденным солнцем. Косом в косом столбе солнечного света я разглядела одинокую больничную кровать и разметавшееся по белоснежной подушке тёмные волосы. Речард Он был странно бледен. Бледность его была не болезненная, а какой-то обесцвеченной, как будто он несколько растворился в пространстве. Теперь я поняла, почему Флин говорил, что Ричард может не дотянуть. Присев на край кровати, я вглядывалась в родные черты и не понимала, почему выражение любимого лица столь безмятежно счастливое, тогда как у меня все органы скручиваются от дрожи страха. Я даже прикоснуться к нему боялась, потому что руки тряслись, как в припадке болезни Паркинсона. Он ничего не чувствует, Лиза. Хоть за это и бойся. Он в своей грёзах. Ему там хорошо, очень хорошо. Поэтому целители не могут его дозваться. Тогда почему он так немыслимо бледен? Что-то нарушило в его балансе жизненных и магических сил. Отрывисто произнёс стремительно вошедший целитель. А что именно мы понять не можем, вот это что коведа не даёт. Щигальская оборотка целителя мучительным похожа на Антон Павлович Чехова беспенсное Указала на грудь пациента. «Мы не можем снять амулет, он нас не подпускает. Но именно в нём причина этого странного состояния». «Не подпускает?» Страшная догадка пронзила меня кислотным жением. «Наш с Димкой амулет. Его надо снять?» Поинтересовалась я торопливо и, дождавшись утвердительного кивка, разрезала кожаный шнурок ножом, протянутым, потрясённо молчащим флином. «Вот только...» Силы в амулете я больше не ощущала, словно он был совсем пустой. Но как такое возможно? «Шутка темного румара», — воскликнул расстроенный Верес. «Почему вы раньше не сказали? Мы могли давно его снять». «Не поминайте тут бога смерти. Ну да, мы не смогли, а вы бы...» Не договорив, целитель уставился на идентичные амулеты в руках моих родных. «Что это?» «Защита». Флен был раздосадован не меньше Вериса. "Знали бы давно сами снять этот демонов амулет. Престаньте пялиться, курт, и займитесь моим другом". Целитель подтеснил меня у кровати и начал какие-то манипуляции при помощи кристалла, болтающегося на тонкой ажурной цепочке. "Прямо девайс экстрасенса", крутил я в голове мысль, всё глубже и глубже погружаясь в водоворот истерики. "Лиза", встряхнул меня Флен. "Держись". Бедняга. Ему моя ментальная защита, что бумажная перегородка в японском доме. Сайтан. Нам нужен директор Сайтан. Оцепилась я за руку Флина, мысленно объясняя все нюансы ситуации, воспевая надежды на лучшее. Всё будет хорошо, Лиза, вот увидишь, не могла же ты собственными руками убить любимого человека. Так просто не бывает. Соберись. Ты же не сдашься без драки. Ты ещё нефритовый кулон не подарила и в любви не призналась. После моих слов Верес сорвался с места, как спущенный арбалетный болт. Потянулись бесконечные минуты ожидания. Курт по-прежнему водил своим диагностическим кристаллом вдоль тела Ричарда. Я, как завороженный, наблюдала за этими перемещениями, боясь даже сморгнуть. Над тем местом справа и чуть выше солнечного сплетения кристалл едва заметно тускнел. Курт нахмурился пуще прежнего, а меня сковало параличом от страшной догадки. Именно в этом месте я ощущала мишку. Именно отсюда расходились вибрации его довольного порыкивания, когда мы с Ричардом были наедине. Неужели он тоже пострадал? Свалиться в новый виток отчаяния мне не дало появление Сайтана, декана целительского факультета, имени которого я никак не могла вспомнить. Но зато знала, что с исследованиями Димкиного творчества, да в клятве о неразглашении занимался именно он. Учёные мужи тихо переговаривались на своём заумном лексиконе. Часть фраз, из которого я не понимала, из объяснений стало ясно следующее. Моя идея с защитным амулетом в исполнении Димки, который уже несколько раскачал свою магию, стал сильнее, и есть причина дисбаланса, о котором говорил целитель. Априори взваливая вину на нас с Димкой, Сайтан едва волосы на себе не рвал, но сдерживался, жалея меня и чувствуя вину за собой, понимая, что большая часть ответственности на нём. Курт же не был настолько деликатен и, не вникая в обстоятельства, устроил мне самый настоящий выговор. Чем в ляде думали, когда предлагали слабому оборотню амулет с сильной человеческой магией? Я, надо сказать, несколько растерялся от такого напора, да и сам вопрос ставил в тупик. «А что не так? Ричард же наполовину человека сильный маг. Вопрос межрасовых отличий магии пока не касался меня никаким боком. Я даже не подозревала, что могут быть проблемы». А курт неистолствовал. Что мо вас учёт в академии. Всё больше распалел соцелитель, видимо, и недоумение. Верис прокашлялся, окотив разозлённого мужчину суровым взглядом и потоку прёков и всяк, за что я была искренне благодарна. Вместо того, чтобы отчитывать меня как малолетка, лучше бы изложил свои выводы. Я уже объяснил, что причина состояния Ричарда свежая поделка Димки. Но что именно произошло? Ричард попал под двойную атаку Лиза. Решился на объяснение Фленн, но его группа обрушилась пьяный Кувалда, а ему ещё досталось проклятием, которое вызывает у жертвы самые сильные эмоции, испытываемые в последнее время. Эмоциональная волна настолько мощная, что жертва упадает из реальности как в прямом, так и в переносном смысле. Она отключается, а её мозг погружается в мир грёз. Как я мог не сообразить, что амулет попадёт к оборотню? качал головой угрюмый ректор. «Там же заговор требовалось строить иначе. Проверить на качество проверил, а поинтересоваться, для каких целей, не подумал. И ты торопила, и время было не самое подходящее. Собрание вот-вот должно было начаться. Вот ты прошляпил». Тот самый случай, когда один понадеялся на второго, второй возложил надежды на третьего, который был уверен, что первый все предусмотрел. В итоге никто ничего не сделал, не проверил, и вышло то, что вышло. Хорошо, двойная атака, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь амулет. Курт фыркнул, хоть он ничего и не сказал, но в воздухе вновь витала его мысль «Недоучка». Ну и черт с ним, судить о человеке, не зная его, полнейшая глупость. А этот товарищ уже, судя по всему, сделал обо мне выводы, и не самые лестные. Только какое мне дело? В мыслях был только Ричард». Понимаешь, Элиза? Верис попытался прояснить ситуацию более развёрнутым рассказом. Преступники, которых штурмовала наша группа, наставили ловушку ко отдалённого действия. Парни двигаются, наступают на артефакт или хуже того, на магическую печать. При активации любой магии проклятие перестаёт быть спящим, а жертва в пылу магического боя не замечает, что уже обречена. Пьяная кувалда это что-то вроде хаотично срабатывающего пресса. «Сайтон учитывал уровень моей осведомленности, но мне все равно было трудно уникать. Кровь стучала в висках, мешая сосредоточиться». Ричарда задело краем, и амулет среагировал на опасность, предполагая, что защита не сработала, так как произошел конфликт энергии оборотня и той, что заложено в кулоне. Взял слово до конца литерей. В сухом остатке этот боец был атакован не только кувалдой, но и проклятием, от которого не было защиты» двумя взбесившимися потоками энергии. Плюс он сам маг. Это уже четвертая сила. И все это одновременно. Кувалда его потрепала, но заклинания вовремя нейтрализовали. Благодаря хорошей регенерации он сейчас физически в норме. Но в остальном... Еще кто-нибудь пострадал? Голос тусклый, безжизненный. Осознание, что моя инициатива всему виной, придавило не хуже того самого пресса. Но кто меня просил? Разве не справились бы они без меня? Прекрати это делать. Рявкнул Верис, от чего я едва не подпрыгнул на месте. Вся команда Ричерда осталась в живых. Ты хоть представляешь, какой силой пьяный Ковальда? Дядя, не стесняясь окружающих, отчитывал меня, как салдафона на полоцо. Так был строг. Это заклинание размазывает своих жертв, оставляя после лишь кровавую лужицу. Медальоны дали ребятам те необходимые минуты, в которые остальные занимались нейтрализацией. Да, Ричард пострадал, но остальные шестеро парней живы и здоровы, благодаря вам. Он прав. Флинт приобнял меня за плечи и прижал к своему боку. Я даже не понимал, насколько замерзла, пока не ощутила разницу температур. Под действием проклятия Ричард погрузился в самые приятные воспоминания из возможных. Он там с тобой в своих грезах и не хочет возвращаться. Вот такая горькая ирония. На кой мы эти грезы, если я тут? Живая и настоящая. Они иллюзорны, чем мечты лучше реальности. Каковы шансы на то, что он выкарабкается? озвучила я главный вопрос и замерла в ожидании. Мужчины как назло молчали, лишь переглядываясь между собой. Мы сделаем всё возможное, наконец подал голос декан башни целителей. Сделать всё возможное не значит спасти Ричерда. Этого может быть недостаточно. «Этого мало, сделайте невозможно». Так хотелось кричать, но я промолчала. Лишь кивнула, сели сдержать подступающие злые слезы. Крепкая рука брата давала силу держаться, а дар, скорее всего, не позволял скатиться в истерику. Курт, поджав губы, переключился на пострадавшего. После отповеди Вереса взгляд мужчины изменился, и я больше не чувствовала направленной в мою сторону неприязни. Высободев шеся село Колон вступило в конфликт со звериной сутью обортня, прервав тем самым связь между зверем и человеком. Наконец высказался сам лечащий врач Ричард де Курд. Если можно так выразиться. Мой пациент полокровка, его зверь слаб, а сейчас он вообще может исчезнуть, утянув за собой человека, что собственно и происходит. С Олешком много непредвиденных факторов. Абсолютно спокойно подвёл итог декан целителей. Обортень с магическим даром Само по себе явление не очень распространённое, а учитывая всё остальное, случай превращается уникальный. Результата никто гарантировать не может, но я подключу своих лучших сотрудников. Его зверь очень слаб. Раздался из-за спины женский мелодичный голос. Все мужчины как по команде обернулись. У двери стояла изящная женщина, а за её спиной крупный темноволосый мужчина который был выше на голову своей избранницы. «Родители Ричарда». Получив ментальную подсказку от брата, я поняла, почему изучающий взгляд зеленых глаз мужчины показался мне столь знакомым.